Шестое. Сэм. Я притворяюсь, будто разглядываю сумку, повернувшись спиной к Коулсону, чтобы скрыть от него изумление. Он что, ходит за мной по пятам даже в магазине? Что же теперь делать? Мы с Лукасом знакомы, и, наверное, можем встретиться, даже если Коулсон узнает. А как же мама Лукаса? Они быстро выяснят, кто он такой». Если уже не выяснили, и вряд ли обрадуется, что я встречаюсь с человеком из такой семьи. Нельзя ставить все под удар в самом начале, подошла девушка консультант и принялась расписывать достоинство сумки, но ну еще бы за такие деньги. Такое количество нулей и маму заставило бы засомневаться. Я улыбнулась и протянула кредитку, про себя надеясь, хоть бы Лукас не прошел мимо, не увидел меня и не поздоровался. Девушка упаковывает сумку в оберточную бумагу, а затем осторожно, даже с некоторым благоговением, кладет в специальный мешочек, а я мысленно ее поторапливаю. И тут замечаю Лукаса, Он стоит в дверях кафе и оглядывает столики. Должно быть, поднялся с другой стороны по эскалатору. Только не оборачивайся. Он будто услышал и скрылся в кафе. Продавец протянула мне чек, и я поспешила к эскалатору. «Простите, ваша сумка!» Я обернулась. Сумка так и осталась на прилавке. «О, простите, спасибо!» Я забрала ее и вернулась туда, где мы разошлись с Шарлиз и Рут. Коулсона теперь нигде не видно, но я уверена, что он по-прежнему следует за мной по пятам, просто не показывается. Подруги все еще в примерочной с целой кучей платьев, теперь уже для себя. Быстро ты удивилась, Шарлиз. Не знаю, как все объяснить, поэтому, покачав головой, рассказываю правду. Тот агент, который ехал с нами в машине, следит за мной. Я не пошла. Что правда? Ужасается Шарлиз. Подруги обмениваются взглядами. «Ужасно», — говорит Рут, — «но какая разница, если даже он и увидит тебя с Лукасом?» Я возвела глаза к потолку и решила приукрасить. «Мне можно встречаться с кем-то только с полного одобрения охраны, а я пока еще сомневаюсь». «Черт возьми», — говорит Шарлиз, — «вы и правда как Ромео и Джульетта». Она взглянула на Рут, «а что, если пригласить его к тебе на вечеринку?» Рут ухмыльнулась, «запросто». «Шарлиз, напиши, пожалуйста, Лукасу, что я не приду. Не объясняй, почему. И расскажи о вечеринке у Рут. Только напомни, что стиль одежды официальный. Он точно найдет, в чем прийти. Приходил ведь на благотворительный вечер. Сделаю. Проворные пальчики Шарлиз порхают по экрану. Наконец, она поднимает взгляд. Итак, не хочешь еще раз примерить платье? Ведь тебя в нем увидит Ромео, в смысле Лукас». Мы возвращаемся по все еще пустынным улицам, но, несмотря на присутствие военных, при взгляде на них меня пробирает дрожь на каждом пропускном пункте. Новые меры действительно позволяют чувствовать себя в большей безопасности. По дороге мы подвозим Рут и Шарлиз и, наконец, остаемся только втроем. Почему он следит за мной? Может, теперь так положено для детей выдающихся политиков? Или, скорее, положено для меня. Не охранять, а больше приглядывать, чтобы ничего не задумала. Мы въезжаем во двор. Водитель помогает мне выбраться из салона и забирает мои покупки. Коулсон уже тоже стоит рядом. «Можно с вами поговорить?» — спрашиваю я. «Конечно». «Отнесите это в мою комнату, пожалуйста. Прошу я водителя». Он кивает и уносит сумки. Мы с Коулсоном остаемся наедине. Зачем вы следили за мной в магазине? Вопрос его явно удивил. Но затем он развеселился. Заметили меня? Теряю хватку. Зачем? Моя работа защищать вас? От грабительских цен и карманников? От любой опасности, лицо непроницаемое. Кстати, раз уж вы так пристально за мной следите, то наверняка сможете мне помочь. С чем? «Мой телефон пропал. Неужели? Исчез в чекерзе. Ясно. Что-нибудь знаете?» «Сожалею. Этот воришка от меня ускользнул. Кажется, ему снова весело. Он точно знает, что случилось с моим телефоном. Может, сам его и взял? Наверняка. Но зачем? И почему не сказал? Больше я с вас глаз не спущу. Это что, предупреждение? Что-то еще?» Я качаю головой, разворачиваюсь и поднимаюсь по лестнице. Водитель уже отнес мои покупки и теперь остановился, чтобы придержать дверь. Она захлопнулась за спиной, и я глубоко вздохнула. Что если бы Коулсон увидел меня с Лукасом? Может, ничего бы и не случилось, но на всякий случай стоит остерегаться.